Интересная история вышла с этими камелбэками. Американцы выделили их еще для пятой бригады первого контингента украинцев, отправившихся в Ирак. Но командование здраво рассудило, что нашим солдатам это жирно будет. Один камелбэк — 40 долларов. Заныкало их, не выдав солдатам, явно собираясь перепродать. А пятая бригада прибыла в Ирак в августе, в самый пик жары, в отличие от нас — прибывших им на смену в феврале, времени на адаптации у них не было. Угодили сразу на плюс 50. И вот такая ситуация. Приезжает командование коалиции по госпиталям, а там полно украинцев под капельницами, обезвоживание и т.д. «Так мы ж давали вам камелбеки», — изумились американцы. «Что ж вы, воду не пьете?» Короче, получился скандал — И мы поехали уже, с... учитывая все... Теперь вернемся к столовой. Изначально существовало неписанное правило. За один прием пищи можно взять... Но, учитывая все вышеописанное, никто ничего не говорил, если ты выпьешь их хоть 10 сколько влезет. Никто ничего не скажет, даже если ты возьмешь с собой банку две на вынос, чтобы выпить их на выезде. Я в таких случаях брал только соки, они полезнее, чем просто вода. Так поступали все, поляки, американцы, грузины. Но вот что меня бесит в украинцах, так это их наглость и полное отсутствие самоуважения. Наши начали таскать эту Кока-Колу рюкзаками и менять ее на блокпосту у арабов на разные полезные штуки. Ножи, фотоаппараты, CD-плееры. Некоторые даже умудрились DVD себе наменять. Курс обмена был такой, 5 банок, 1 доллар. DVD в Ираке стоил 70 баксов. Вот и считайте, сколько ходок надо было сделать, чтобы его выменить. Практически это выглядело так. Заходит парень в столовую с пустым рюкзаком за плечами, выходит уже с полным. И этот ченч приобрел характер массовой эпидемии. Несмотря на то, что мне неприятно это говорить, все же приведу статистику. В моем, например, взводе из 17 человек этого не, не делали, всего трое. Даже многие из тех, кого я считал и продолжаю считать своими друзьями, к сожалению, грешили этим. У остальных наблюдалась та же картина. Весь этот процесс происходил практически в открытую. Остальные нации смотрели на это с брезгливостью, смешанной с презрением. И вот что меня добивало. Когда мы только готовились в Ирак, жрали помои в Башкировке и получали 370 гривен в месяц, мы мечтали о том, как попадем в Ирак. В Ираке контрактник получал 670 долларов в месяц. Думаю, не надо говорить, что по украинским меркам это просто нереальная зарплата. Все, что тебе захотелось, можно было купить за деньги и не позориться с этой колой. Но, увы, теперь я понимаю, почему украинцев так любят, В Европе. Я сделал железный вывод, что сколько бы нашим не платили, они все равно будут тырить все, что можно. Жажда наживы перевешивает даже инстинкт самосохранения. Типичный пример. Прихожу перед выездом в родной БТР и вижу, что наш пулеметчик забил отсек ящиками с водой. Минеральную воду в полуторалитровых бутылках американцы привозили под каждое подразделение и складывали штабелями. Штук 10 наверное, внутрь засунул. Его самого за этими ящиками не видать. Я ему говорю, «Миша, что ты делаешь? Нам же через город ехать. Случись что, как ты будешь стрелять? У тебя ж пулемет не поворачивается». «Да ладно тебе, ничего не случится». И это после того, как мы уже повоевали несколько раз. Короче, полный кошмар. Так я его и не вразумил. Будь я командиром машины, я бы эти ящики, конечно, выкинул бы нахрен. А так не драться ж с ним, боевой товарищ все же. Тем более, что многие и так считали меня параноиком, помешанным на войне. На территории базы работал американский магазин, небольшой такой супермаркет. Девиз такой на нем начертан. «Куда бы вы ни шли, имеется в виду американская армия, мы идем за вами». Там продавался разный товар, начиная от зубных щеток, аудио, видео и кончая экипировкой фонари, ножи, наколенники и так далее. Почти каждый день кто-то из украинцев попадался на воровстве, причем чаще всего попадались по мелочам, которые и стоили-то копейки. Дошло до того, что наших замполитов заставили там дежурить. Вот это хохма была. И вот сравнение. Помню, американцы тоже раз проворовались. На территории базы торчала водонапорная вышка, как летающая тарелка на ножках. Видно ее было практически отовсюду. Когда американцы разгромили армию Хусейна и взяли Алькут, верные своему патриотизму, они водрузили на ней американский флаг. После того, как украинский контингент сменил американцев в Алькуте, базу передали под нашу юрисдикцию, и наши сняли американский флаг и повесили там жовто-блокитный стяг незалежной Украины. И вот в августе вернулся в город взвод американского спецназа, который в свое время этот Алькут штурмовал и увидел на этой вышке вместо своего звездно-полосатого наш жовто Американцы вообще парни крутые, а спецназеры так вообще уверены, что они круче всех. Оскорбились они маленько, тем более, что украинцы к тому времени прославились гораздо больше воровством Кока-Колы, чем военными успехами, и решили провести диверсионную операцию по замене нашего флага на свой. Под покровом ночи с ночными очками на головах, они полезли на эту вышку и сняли наш флаг. Они ж не знали, бедные, что под этой вышкой любят спать в кустах доблестной ночной патрули с состава роты военной полиции незалежных сбройных сил Украины. Если бы этот патруль патрулировал дорогу, как ему это было положено, они бы его засекли, а так попались прямо в лапы патрулю, Брать на ножи союзников из коалиции американцы не решились, поэтому сдались на милость победителей. Пылая праведным гневом оскорбления национальной чести, камбрик 6 бригады закатил истерику американскому генералу. Короче, в наказание американцев заставили две недели круглосуточно, бессменно дежурить под этой вышкой и охранять наш флаг. Ни в душ сходить, ни в столовую, жить сухпай. Лед мы им, правда, носили. Короче, пострадали за патриотизм. Но, согласитесь, парни, мотив вызывает уважение. Сержант американской армии с выслугой более пяти лет получает 3-3,5 тысячи долларов. Правда, есть еще крупные премии при подписании контракта, а недавно их еще больше увеличили в связи с недобором. Плотники и водители из компаний, которые обслуживали нашу базу, получают 12-15 тысяч в месяц. Примерно столько же имеют бойцы частных военных компаний, которых, наверное, там скоро будет столько же, сколько и коалиционных сил. Когда украинских военных отправляли в Ирак, пошили им форму песочного цвета. Американцы оказывали всяческую помощь и передавали нам ткань, из которой шьется американская форма. «Дескать, пошьете у себя, а то у нас дорого. Но надо знать наших генералов. Они умело провели ревизию и двинули половину ткани налево. А для формы заказали обычную «Made in Ukraine» ткань, из которой шьют наши зеленые камуфляжи. Только покрасили ее в песочный цвет. Экономика должна быть экономной. Не учли только того, что на Украине форму можно стирать раз в две недели» и то она разлазится за полгода. А в Ираке работа жесткая, потеешь так, что приходится стирать раз в три дня, тем более, что на базе была американская прачечная, сегодня сдал, завтра получил. В общем, проносили эту форму месяц, и разлезалась она к чертям. Из Кувейта в Ирак многие выезжали в таком виде, будто по-пластунски всю дорогу ползли. Под этот шум слетел с должности зампотыла войск. А после скандала выяснилось, что американской ткани на всех теперь не хватает, и тогда наше командование пошило самые отвратительные в мире разгрузки и одела в них личный состав. Я еще на Украине их, как увидел по телевизору, так сразу же в магазин побежал покупать себе нормальное обмундирование и проходил в нем всю командировку. В нашей зоне ответственности самая горячая точка — город Эс-Сувейра, километров 20 южнее Багдада. Я там был всего пару раз, колонны сопровождали. Сувейро контролировал 52-й, а потом 62-й батальон, и каждую ночь их обстреливали из минометов. А вначале духи подходили так близко, что долбили из со стрелкового, да так, что свинцовый ливень сметал все, что было можно. Заехавшие в гости американцы поглядели на наши НСПУ и схватились за головы. У них с такими приборами еще во Вьетнаме воевали. Они предложили бесплатно партию своих ночников. Прекрасная штука. Единственное условие, чтобы они не покидали территорию Ирака. То есть, когда украинцы надумают свалить, чтобы они их вернули в любом состоянии, в котором они будут на тот момент. Вот лафа, казалось бы. «Живи и радуйся!» Но тут заорали наши доблестные туловики «Стоимость одного ночника равна 600 долларов!» И никто не захотел их принимать. Это ж материальная ответственность. А вдруг побьют, кто расплачиваться будет? Это ж надо ведомость составлять. На кого-то их записывать никто не хочет. Американцы нам их пихают – «Берите, мать вашу, как вы будете воевать, побьете ничего страшного, но наши ни в какую, нет и все». Выгнали американцев вместе с их ночниками. Американцы так и не поняли всю глубину наших глубин. Но, видать, тоже не лыком шито. Неделю спустя они подловили нашу колонну и загрузили ящики с ночниками в грузовик насильно. Так наше командование вызвало саперов, Подумали, там бомба, презент от господина Буша, и с величайшими предосторожностями вскрыли ящики. Но тут уж наш ротный сопли не жевал. Как только увидел, так сразу и выбил десяток нароту. Я с таким ночником все восемь месяцев и проездил. Наша рота была самая зрячая. Вот это желание на всем сэкономить и нагреть руки приводило к весьма неприятным вещам а на войне цена этому одна — жизнь. Когда мы были в Альхае, техническую воду для душа нам возили арабы. На въезде водитель брался под контроль, а машина тщательно проверялась на наличие сюрпризов. Но командованию 6-й бригады такой способ показался накладным, и оно не стало продлевать контракт с водовозом. Пришлось нам самим ездить за водой. Если на патрулирование мы ездили по разным маршрутам, меняя их, как в голову взбредет, то водозабор в городе только один, и что самое хреновое, подъехать к нему можно только одним маршрутом. Одной дорогой ездишь, в одном месте становишься. В общем, только ленивый там фугас не положит. Всякий раз я крестился, когда туда ехал, а ездили почти каждый день, и главное, никому ни хрена не докажешь. Но нам повезло, никто нас там не грохнул. А вот в Сувере пацанам не повезло, Комбат там, конечно, молодец. Афганец бывший. Крутой парень. Знал, чем это пахнет. Наехал на туловиков бригады и пробил себе продление контракта. Но только и это их не спасло. Боевики пришли домой к водителю и нашугали его. Наши день ждут, два ждут, нету воды. Ну и выслали конвой за водой. Людям-то надо мыться. Ну и подорвались нахрен. Шесть 155-мм снарядов были закопаны в трех метрах от трубы, из которой набирали воду. Один убитый, восемь раненых. Погибшему дали орден посмертно. Это дешевле, чем контракт продлевать. Два дня в Алькуте было тихо. По ночам базу обстреливали из минометов крупного калибра. Боевики прибывали в город и накапливались. Предыдущая стрельба была обычной разведкой боем — Боевики поняли, что американцев на базе мало, и они погоды не сделают, и поняли, что мы в город не полезем. Поэтому через два дня около тысячи боевиков смело атаковали находившиеся в городе полицейские участки и немногочисленные подразделения ICDC, которых готовили американские и наши инструктора на базе «Дельта». Перевес сил был явно на стороне боевиков, поскольку полицейские были вооружены только легким стрелковым оружием при ограниченном количестве боеприпасов на человека и несколькими единицами РПГ. Более тяжелого вооружения коалиция им не давала, чтобы оно не попало в руки боевиков. Нападавшие имели гораздо более мощное вооружение, во много раз превосходили полицию по количеству РПГ, Кроме этого имели несколько тяжелых пулеметов, установленных на пикапах и минометы. В этот день наш взвод заступил на блокпост трассер. Бой в городе начался с самого утра. Стрельба была шквальной, во много раз превосходившей по интенсивности первый бой. Выстрелы РПГ звучали один за другим на протяжении нескольких часов. Мы бы так и не узнали масштабов случившейся трагедии, если бы не одна мелочь. Вместе с нами на блокпосту дежурило несколько бойцов ICDC, у которых была рация, настроенная на полицейскую чистоту, и самый лучший в бригаде переводчик араб по имени Халдун. Он нам и переводил то, что говорили в эфире. Алькут превратился в настоящий ад. Местных полицейских, где ловили, там и резали, зачастую вместе с семьями. Два полицейских участка боевики взяли штурмом, там они добили всех раненых. Арабские солдаты спрашивали, почему мы не помогаем им. Ведь большинство из них проходило подготовку на нашей базе. На блокпост приехала машина. Один из местных солдат в рваном камуфляже забрал у своих коллег несколько автоматных рожков и уехал обратно. «Там убивают моих друзей», — сказал он. «Я не могу оставаться в стороне». Смотреть ему в глаза было невыносимо стыдно. К вечеру город был полностью под контролем боевиков, Арабы рассказали нам, что полегло более ста полицейских и бойцов ICDC. Украинский контингент не сделал ничего, чтобы им помочь, даже не попытался. Эти дни войдут в историю Украины, как дни позора наших вооруженных сил. На нашем фоне достойном восхищения выглядело мужество спецназа «Дельта». Пока два батальона украинцев отсиживались на базе, Американцы двумя хаммерами выдвинулись в район второго моста и начали отстреливать духов. Глубоко в город они, конечно, не полезли, дураков нет. Но, по крайней мере, они хоть что-то делали. Вслед за ними и наши решили занять небольшую вышку возле первого моста. Но, судя по рассказам тех, кто там был, ни одного выстрела они так и не сделали, хотя не раз наблюдали боевиков. Командование не разрешило». В общем, посмотрела коалиция на то, как мы воюем, и вызвала из Масула механизированный батальон армии США на БТРах «Страйкер». Наши выехали их встречать и угодили под обстрел из стрелкового оружия. «Страйкеры» приехали ночью следующего дня. Два вертолета «Апач» оказывали им воздушную поддержку. «Апачи» немного погоняли боевиков по городу, и ударом ракеты «Хиллфайр» Проломили дыру в заборе двора элеватора. Через эту дыру на территорию элеватора и проникла штурмовая группа. Американская авиация утюжила город три ночи, главным образом обстреливая из автоматических пушек вулкан район мечети. Боевики ушли или затаились. Город американцы взяли без боя. Сильно пострадали здания элеватора и мельницы. Все оборудование внутри было уничтожено. У многих из нас... Августовские события оставили на душе печальный осадок, но, к сожалению, это было не последним нашим разочарованием. Следующее происшествие было не таким катастрофическим по числу жертв, но от оттого не менее гнусным. В 20-х числах августа подразделение 61-го батальона под командованием майора Михайлюты гнало логистический конвой из Вавилона в Алькут. В составе колонны было 4 БТР-80 «Чайка» и один конвоируемый грузовик. На встречу нашей колонне шел довольно длинный польский конвой. Должен сказать, что поляки вообще гоняют колонны с довольно слабым сопровождением. Их основная боевая единица — открытый джип с четырьмя стрелками и водителем и пулеметом ПКМ на турели Тяжелого вооружения нет». В этом районе дорога на Вавилон представляла собой звилистую трассу, вдоль которой растут довольно густые и большие по площади пальмовые рощи. В глубине этих рощ прячутся одинокие строения. Такие места в Ираке встречаются очень часто и, разумеется, используются для организации засад. И вот хвост польского конвоя попал под раздачу по стандартной схеме. Подрыв фугаса, и последующий обстрел из стрелкового оружия и гранатометов. Задняя машина приняла обой, давая возможность конвою покинуть зону обстрела. Им пришлось очень тяжело. Духи их обстреливали, находясь в глинобитном здании метрах в двухстах от дороги. Наши услышали взрыв и стрельбу и встали в трехстах метрах за очередным изгибом дороги. Первая машина поляков выскочила из-за поворота. Поляки, увидев наших бросились к ним за помощью, но майор Михайлюта вовсе не горел желанием ввязываться в бой. Он был типичным представителем поколения украинских офицеров, воспитанных не на тактических учениях и полевых занятиях, а на евроремонтах казарм и рисовании плакатов. В Ираке он занимал одну из штабных должностей, на выезды практически не ездил, короче, не обстрелянный, В Вавилон он ломанулся на рынок за дешевой бытовой техникой. И тут такая жопа! Несмотря на то, что весь личный состав конвоя во главе с Вокером, командиром второго взвода, обычно командовавшим конвоем, потребовал немедленно оказать помощь союзникам, Михайлюта повел себя как последний ублюдок. Для начала он в течение пяти минут пытался связаться со штабом, Видимо, рассчитывал, что штаб не даст разрешения на вмешательство. Поляки, увидев, что вяжется такая каша, а счет в бою идет на секунды, рванули на помощь к своим. Связи, как водится, по закону подлости нет, но когда он все же дозвонился, к его большому огорчению штаб дал добро. Тогда он сказал «Похуй мне твое добро! Ты там, а я здесь, и отвечать придется мне». Бой кончился без нашего вмешательства». Поляки потеряли двоих убитыми и еще двоих ранеными. Досталось местным арабам, угодившим под разрыв фугаса. Когда наши проезжали через это место, они видели, как тела убитых грузили на машины. догонку нашим поляки показывали средний палец. После произошедшего этим жестом в Вавилоне еще очень долго встречали наши конвои. Вернувшись на базу, Окер рыдал как ребенок. А Михайлюта пытался меня строить, что я ему честь не отдаю. Хер ему в глотку, а не честь. Это был последний гвоздь в гроб репутации шестой бригады в Ираке, которую одни завоевывали кровью, потом и отвагой, а другие, которых было меньшинство, безжалостно топтали, боясь рискнуть не столько жизнью, сколько звездами и карьерой. Я покидал Ирак со смешанным чувством. Разочарования лежали тяжким камнем на душе, и вместе с тем я отчаянно не хотел уезжать. Никогда мы еще не были так близки к профессиональной армии, как в Ираке. Достойная зарплата, приличное питание, практически полное отсутствие хозработ, но не это главное. Здесь, в Ираке, я впервые почувствовал, что такое настоящая работа профессионального солдата. Все время в деле секреты, засады, патрули, перестрелки, пьянящая острая жизнь, уверенность в своих силах и знаниях, бесшабашная смелость товарищей, готовность идти до конца, чувство локти тех, с кем я делил воду и сухпай и спал по очереди, подкладывая под голову бронежилет. Необычная природа, общения с другими нациями, причастность к событиям, которые войдут в историю. Я не хотел все это терять. В моей жизни это была одна из самых ярких страниц, которую пришлось перевернуть. Фантом. Май-ноябрь 2006 года.